Глава пятнадцатая. «Мой водитель тебя отвезёт», — произнёс сухо. Взглянув на него, ждала, что он скажет что-то ещё, но нет. Он лишь набрал своему водителю и сообщил, что я спущусь через пять минут. Быстро одевшись, не смотрела более на него. Схватив свой сотовый, пошла к входной двери. Обув ноги в кроссовке, последний раз взглянула на него, а он даже не смотрел на меня. Открыв мне дверь, Коля ждал, как я выйду, не заставляя его слишком долго ждать. Ушла. Уже в лифте увидела больше десяти пропущенных от родителей. Ещё и от них получу нагоняй. Что ж, заслужила. Полгода спустя. Коля со мной не связывался. Вообще ни разу. Да и я не решалась это сделать, хотя, ой, как хотелось. Я полюбила своего врага, и когда мы стали чуть ближе, я его предала. Все, конец. Филит а-ля комедия. Хотя я с ним и не выходила на связь, все равно отслеживала его жизнь. Он человек публичный, все на виду. Через неделю после нашей последней встречи Коля подал в отставку. Что меня на самом деле удивило, ведь скандал с аудиозаписью им все же удалось замять. Каким-то образом все копии, что разлетелись по нескольким пабликам, пропали сети. Осталась только пара файлов, что сохранила я. Но и их я чуть позже удалила. Мне даже голос его было тяжело слышать. Не то, что как-то раскручивать ситуацию. Коля вернулся к бизнесу. Я уже решила добиваться своего не только митингами и пикетами. Сначала стала кандидатом в депутаты, а на ближайших выборах победила в своем избирательном округе. и стала таки депутатом. Депутатом Москвы. Понятия не имею, как прошла муниципальный фильтр. Видно, те, кто планировал победить, те самые большие и серьезные дяди, не увидели во мне конкурентки, а избиратели так от них устали, что готовы были проголосовать за 21-летнюю девчонку. Жизнь стала налаживаться. А я? Я, наконец, поняла, что могу что-то поменять. Я теперь не только имею право биться головой о стену, но и задавать неудобные вопросы мэру по расходованию бюджетных средств. Это только первые шаги. Но мир не за один день строился. Как и не за один день коррупция зацвела таким пышным цветом. Я, как и мои соратники, сможем победить. Приехав в городской думе, набрала своему помощнику. «Кать, ты на месте?» Быстро спросила ее. «Да, конечно». папку не забыла «Она при мне». «Хорошо. Я буквально через пару минут буду». Годовой отчёт мэра должен начаться через 30 минут. И я очень волнуюсь. Мне предстоит разнести его в пух и прах. Две недели я изучала бумаги и нашла массу нестыковок. Именно на них я бы и хотела указать, если, конечно, председатель Думы не закроет мне микрофон. Он уже делал это пару раз, но то были мелкие вопросы. поэтому сейчас мой монолог должен быть выдержанным. Настя, услышала за своей спиной, когда, взяв себя в руки, пошла уверенной походкой к Думе. Оглянувшись, чуть в обморок не хлопнулась. Черт, это Коля! Глаза сразу защипала, в груди что-то сжалось, а сердце чуть не выпрыгнуло и не поскакало по ступенькам. Николай? Произнесла максимально равнодушно, А в душе всё кипело. Я миллион раз представляла нашу встречу. Нет, миллиард. Как ты? Нормально. Ну, а ты как? Смотрела прямо ему в глаза. Лучше всех. Отлично. Разговор не клеился. Лучше бы высказал всё, что обо мне думает. Даже слова ненависти были бы более благозвучны, чем напускное равнодушие. Вспоминая тот наш единственный раз... Чуть не рыдала. Больше этого не будет. не останется только мечтать о нём. Без единого шанса на то, что это станет явью. Ладно, мне пора. Не знаю, как у меня хватило сил произнести эти три слова. Подожди, Настя, позволь кое-что сказать. Он говорил урывками, словно волновался больше меня. Но куда уж больше. Я слушаю. Я думал, что буду тебя ненавидеть. И знаешь, наверное, первое время я тебя действительно ненавидел. У тебя были большие проблемы из-за... записи? Впервые я смогла ему вообще что-то сказать об этом. Раньше все разговоры проходили только в моей голове. Из-за записи? Нет. Я сам ушёл. Да, как-то быстро изъяли запись. Я не из-за этого тебя ненавидел. «Понимаешь, я тебе открылся, что ты мне нравишься, что у меня есть к тебе романтичные чувства, а ты...» Нож, что ли, в спину воткнула. «Я думал, что могу тебе доверять. В этом была моя ошибка. Ты с самого начала вела себя так, ты не играла. А я почему-то решил, что ты ничего плохого мне не сможешь сделать». Его слова били хлыстом. «Он обижен, это чувствуется». Как разбитый стакан не склеить, так и наши отношения не восстановить. Нужно мыслить философски. Это понимает он, это понимаю я. Ты во сколько заканчиваешь? Я взглянула на часы. Через два часа, не раньше. Надежда вспыхнула в груди. Он что, серьезно меня только что об этом спросил? Может, по чашке кофе? Да, почему нет? Пожала плечами. «Какой черт меня дери, почему нет? Конечно, да-да-да! Но Марку держать все же надо. Я ведь депутат как-никак». «Ровно через два часа буду ждать тебя здесь», — улыбнулся мне так, что я чуть не растаяла, как рожок с мороженым. «Я буду», — вскинула бровью и уверенной походкой пошла к Думе. Он вдохновил меня на свершение настолько, Что ощущение, что мне море по колено стало расти в геометрической прогрессии? Ну что, мистер мэр, вам придется ответить на несколько вопросов юной въедливой девушки, что, по-вашему, стало каким-то неведомым чудом-депутатом. Пора менять мир к лучшему, и именно мы можем это сделать. Не нравится, что деньги воруют, что обещания не исполняются? Тогда замени их, пока на местном уровне, а потом, чем судьба не шутит? и на федеральном. Под лежачий камень вода не течет, и изменения не произойдут, пока сам не возьмешься за них, кто бы что ни говорил. Все в наших руках, и нам все по силам.